Глава 24 «Так значит, граф Скворцов», — протянул сидевший напротив меня барон Князев, — «вот же гнида». «Ещё ничего точно неизвестно», — задумчиво ответил я, беря в руку чашку с чаем. «Я знаю только то, что это именно он нанял тех бандитов, которые напали на меня в баре. Но это понятно, человеку хочется отомстить, так что за тот случай я не в претензии. Другое дело, что он может задумать отомстить Ирине». «Учитывая, что он натравил на неё оборотни, это не исключено», — хмуро добавил барон. «Более того, я сейчас просто уверен, что именно он стоит за смертью Голубева». «Это тоже всего лишь догадки», — напомнил я ему. «Доказательств, что это так, у нас, к сожалению, нет». Барон помрачнел ещё больше и схватил свою чашку с чаем. Он приехал в блуждающий замок через три дня после происшествия в Лилейнике. Сначала был занят, уезжал по делам в столицу. А потом ему мозг выносил Мишин, высказывая всё, что думает об управлении бароном, землями и людьми. В итоге приехал Князев, чтобы наконец-то поговорить в очень взвинчанном состоянии. И тут я с порога на него такие новости вывалил. «Андрей Михайлович», — начал наконец Князев, после того, как я начал думать, что он больше не произнесёт ни слова, «я не хотел бы вас утруждать, но раз обстоятельства сложились таким образом... В общем, вы не могли бы снова приютить на время Алину». «Что?» Я моргнул, но Князев не дал мне развить мысль о том, что и одна-то девица в доме у холостяка — это как-то неправильно. А уж две. «Не возражайте сразу, подумайте. Я опасаюсь за жизнь своих детей. Не могу понять, что именно привлекло этого... В общем, этого в Ирине, но в его маниакальном желании отомстить могут пострадать невинные люди». Князев говорил, не глядя на меня, гипнотизируя взглядом стол. Я всё-таки уверен, что Голубев — это его рук дело. И мне плевать, было ли отравление случайным, или же Скворцов преследовал какие-то свои скрытые мотивы. не будет здесь безопасней. Да и Ирина... Я сначала сомневался в целесообразности её нахождения здесь, но теперь вижу, что нас с Тамарой Ивановной вело само провидение. Разумеется, все расходы я беру на себе Быстро добавил он, видя, что я собираюсь возражать. «Ростислав Семёнович», — начал я объяснять барону, в чём конкретно тот не прав на меня прервал вбежавший в гостиную валерьян. Схватившись за грудь, мой дворецкий несколько раз вдохнул и выдохнул, а потом выпалил. «Вдовствующая графиня Беркутова с правнуком Константином Олеговичем и правнучкой Натальей Павловной только что проехали ворота. Я взял на себя смелость не задерживать их, дожидаясь вашего распоряжения». «Комнаты для графини и графа Константина подготовлены согласно вашим давним указаниям». «О, чёрт!» – прошептал я, вскочив на ноги и несколько раз проведя рукой по волосам, чтобы хоть немного пригладить торчавшие пряди. «Я не ожидал их так скоро». «Вот, видите?» – князев последовал моему примеру, тоже вскочив и одёрнув свой сюртук. «Вдовствующая графиня, если я правильно понял», «Приехала у вас погостить, и это сразу убирает все возможные сплетни и слухи на корню. Я бы хотел увидеть того несчастного, который попытается что-то непристойное промямлить в присутствии Ксении Сергеевны. Так я могу прислать к вам Алину?» «Присылайте», — я махнул рукой. «Мне уже всё равно. Одной девицей больше, одной меньше». «Очень хорошо». И Князев схватил мою руку и несколько раз стряхнул её, а потом повернулся к дворецкому. «Валерьян Васильевич, покажите ко мне, где у вас находится чёрный ход». «Что?» Валерьян удивлённо посмотрел на барона. «А вы разве не останетесь с нами на обед?» «Нет», — князев быстро помотал головой. «Я не голоден, да и спину что-то прихватило». «Да, спину точно. Не могу же я своим страдальческим видом портить вам аппетит». «Но...» Валерьян попытался что-то сказать, но князев уже подхватил его под руку и потащил к выходу. Я внимательно посмотрел ему вслед. Спину у него прихватило, как же. Просто барон не горит желанием встречаться с Ксенией Сергеевной. У меня же нет выбора. Я ещё раз провёл рукой по волосам и отправился встречать гостей. Дверь в оружейную лавку Тихона Смольникова распахнулась, и внутрь зашёл молодой мужчина лет 25-30 на вид. Одет он был в короткое тёмное пальто, а на лице блеснули очки в тонкой оправе. Тихон поднял взгляд на посетителя и отодвинул в сторону бухгалтерскую книгу. «Добрый день. Чем могу вам помочь?» — спросил он, когда посетитель подошёл поближе. «Меня интересует старинное, а также редкое оружие», — улыбнулся потенциальный покупатель. «Мне порекомендовали вашу лавку, как ту, в которой представлено и то, и другое. У меня вы можете много чего найти. Вас что-то конкретное интересует». Тихон внимательно осмотрел мужчину. Что-то ему в нём не нравилось, но он понять не мог, что именно. «В витринах представлено много образцов. Можете побродить, вдруг что приглянётся». «Я, пожалуй, так и сделаю». Посетитель снова улыбнулся, поправил очки и двинулся вдоль стекленных витрин с образцами. Он несколько раз останавливался перед заинтересовавшим его оружием и шёл дальше. Остановившись перед пустой витриной, где до недавнего времени лежала медвежья лапа, он повернулся к Тихону. «А здесь что было выставлено?» «Кумадэ в виде настоящей лапы медведя», — неохотно ответил Смольников. «Была пара, но оба образца купили, а я не планировал делать ещё что-то подобное. Сейчас пребываю в раздумьях, что же здесь выставить». «Должно быть, было интересным Посетитель равнодушно отвернулся от пустой витрины, и подошёл к той, рядом с которой не так давно останавливался. «Покажите мне это Пугио». Тихон вышел из-за прилавка и подошёл к витрине, чтобы вытащить древний широкий обоюдоострый кинжал. «Вот, держите». Он протянул его мужчине рукоятью вперёд. «Прекрасное оружие», — пробормотал посетитель, взвешивая кинжал в руке. «Отлично сбалансировано и великолепно заточено. Вы использовали чары при ковке?» «Только самозаточку». Тихон слегка расслабился и улыбнулся. «Он самодостаточен. Ему не нужны дополнительные свойства». «Вы абсолютно правы, я тоже так думаю». Посетитель внезапно резко взмахнул рукой и ударил Смольникова по горлу, рассекая трахею и перерезая крупные кровеносные сосуды. «Да, отличное оружие», — добавил он, улыбаясь, глядя, как упавший оружейник захрипел, падая и пытаясь зажать страшную рану. Он смотрел на него до тех пор, пока руки на горле не расжались и не упали на пол. После этого убийца присел на корточки рядом с телом и вытер кенжала одежду своей жертвы. Великолепно, вы абсолютно правы. Поднявшись, он вытащил ножны из открытой витрины, вложил в них пугьо и прикрепил ножны к поясу. После этого подошел к стойке. Развернув к себе бухгалтерскую книгу, он приложил к ней небольшой артефакт. Над книгой поднялось изображение его самого. А потом оно закрутилось в воздухе и принялось менять очертания, становясь похожим на мёртвого хозяина. «Так, что здесь у нас?» — пробормотал убийца и принялся проверять список, водя пальцем в перчатке по странице. д покупатель Андрей Громов», — прочитал он вслух, останавливаясь на интересующем его месте. «Что-то как-то слишком часто этот сыщик начал попадаться мне на пути». Он явно что-то задумал, иначе зачем ему моё оружие? Громов же больше стрелять любит скотина. Хочет использовать его как живца? Похоже на том. «Ну что же, поиграем, детектив второго ранга Громов?» Добавил он злой и посмотрел на лежавшее на полу тело. После того, как этот урод сломал ему лапу и не дал прикончить слишком уж настырного советника, убийца пребывал в состоянии плохо контролируемой ярости. Перевернув страницу в книге на первую чистую, он подошёл к телу и зачерпнул пальцами немного крови, после чего вернулся к стойке и написал, оставляя кровавые потёки. Сюрприз Громов. «Ну что же, посмотрим, кто кого!» Добавил он, вытер руки о лежавший тут же на прилавке платок, после чего спокойным шагом вышел из лавки. Книгу читал Семён Ващенко.